Заключен в контрапунктах, построенных на математическом принципе. К правде идут от противного. Вы ни в коем случае не броситесь к Роумену. А наоборот, сделайте шаг назад. Вы ни в коем случае не заплачете, а наоборот истерически засмеетесь. Тогда он вам поверит. Лишь тогда он не заподозрит вас в том, что вы в сговоре с нами, что мы играем одну пьесу.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 Я был бы рад согласиться с вами, если бы речь шла просто о мужчине, милая Фрейляйн. Но Роумен — разведчик. Причем разведчик первоклассный, таких мало в Америке. У них либо Костолом и Гувера, либо Слюнтяйчики и Донована. Так что давайте уговоримся. После того, как вы останетесь одни, видите себя как хотите, говорите ему что угодно. Это за вами. Но встречу с милым будете играть неудачно в моей режиссуре. «Когда мы останемся одни...» «Если мы останемся одни», — добавила Криста, — «я вам не очень-то верю, мой господин. Я имею право сказать Роуману про эту нашу репетицию». «Да, почему нет? Разве можно что-то таить от партнера, который держит вас не умом, а мужскими статями?» Кирзнер усмехнулся и, снова посмотрев на часы, обернулся к Пепе. «Дружочек, пожалуйста, позвоните к портье мистера Роумана. Там сидит наш приятель, возможно, у американца что-то с телефоном. Пусть проверит, хорошо?» Пеппе поднялся, и снова Кристо заметила в его глазах что-то особенное, вспыкивающее, то ли тоску, то ли страх. Проводив его спину немигающим взглядом, Кирзнер приблизился к кристи, поманил ее к себе тонким пальцем и шепнул — Вы можете рассказывать ему все, кроме того, что вы сейчас сделаете. «А что я сейчас сделаю?» — спросила криста «Вы подпишете обязательство сообщать нам и впредь о каждом шаге мистера Пола Роумена и выполнять те наши просьбы, с которыми мы к вам обратимся, когда вы станете вместе с Роуменом». Кирзнер достал из кармана три экземпляра идентичного текста и вечное перо. «Вот», — сказал он, — «это надо сделать сейчас». «И я это сделаю, когда вернется ваш Пепе и скажет, что с телефоном у мистера Роумана ничего не случилось, и мы можем ехать к нему играть ваш спектакль». «Такого рода документ, милая фрейляйн, Подписывает только с глазу на глаз. Вы отправите Пеппе посмотреть, не прилетел ли на кухню черт или генералиссимус Франко на метле в красных носках. В это время я подпишу ваш текст. Только перед этим я хочу услышать голос Роумана и сказать ему, что я к нему еду. — Я вынужден согласиться с вашими доводами, — сказал Кирзнер хотя мне бы очень не хотелось с вами соглашаться. Вы жесткая женщина, а? И он засмеялся своим колышущимся смехом. Подпишет, понял Кэмп. С этой все в порядке. Сработано крепко, привязано на всю жизнь. Если рискнет признаться ему во всем, он перестанет ей верить. Она понимает, что Роман не сможет переступить свою память. Позиция. Нью-Йорк, 1946. Посол понимал, как труден будет сегодняшний день. Впрочем, судя по всему, обсуждение испанского вопроса в Совете безопасности продлится не день и не месяц. Годы Тон правой американской прессы явно свидетельствовал о том, что определенные силы в Соединенных Штатах крупно поставили на Франко. Неудивительно, самый последовательный.